«Стелла Кьерри, Срочно! Женюсь на вашей маме! Два плюс один! Пролог!» «Максим!» «Он должен меня принять! Прямо сейчас!» «У Максима Михайловича важная встреча!» Громкие голоса доносятся из приемной. Кажется, еще чуть-чуть, и возле двери в переговорную случится драка. Нервно закусываю губу. «Стоило послушать совет архитектора и поставить пуленепробиваемую дверь, а еще сделать несколько дополнительных слоев шумопоглощающего материала, чтобы ничто не могло отвлечь нас от рабочего процесса». «Почти сутки в дороге, я не желаю ждать ни минуты». «Ну, никаких «но».» Инвестор отрывается от рабочего обсуждения и косится на дверь. Он наконец-то привел своего таинственного клиента, нашего потенциального покупателя. На экране отложенная презентация программного обеспечения. Все идеально, четко. Комар носа не подточит, я лично проверял все утро. Эта сделка должна состояться во что бы то ни стало. Вот только судьба решила испытать меня на прочность, приготовив сюрприз. В переговорную барабанят так, что дальнейшее обсуждение становится невозможным. Где охрана, черт возьми? Почему Вера не примет меры? Предлагаю сделать перерыв. Говорит Артемий, осушая стакан с водой. На его лице проскальзывает беспокойство. «Простите, сейчас разберусь». Выхожу из-за стола. Меня сложно смутить, но сейчас я красный, словно только что сваренный рак. «Ну кого принесла нелегкая? Неужели мой слух меня не подводит?» Мысленно перекрестившись, хотя я атеист, осторожно открываю дверь. И тут же меня сшибает с ног аромат розы и ванили. Прошло пять лет, а эта особа остается верна своим ужасным духам. «Мио! Максим, как же я рада тебя видеть!» В свойственной ей манере громогласно заявляет на весь коридор. «Эта девушка не хотела меня пускать! Ну что ты молчишь? Что стоишь, как будто бы чужой? А ну иди сюда!» Хватает меня в охапку и расцеловывает. Начинаю кашлять от тяжелого запаха парфюма. «Ты что, занят? Салют, сеньор!» Машет рукой, глядя мне за спину. Вообще-то да. У меня важная сделка. Затылком чувствую, как из переговорной на нас с любопытством смотрят несколько пар глаз. А, прости, я не могла дождаться. Сам понимаешь, самолет, поезда. А я уже не молода, а возраст берет свое. Максим Михайлович, вижу, у вас есть дела поважнее работы. Может быть, перенесем встречу на более удобное время. Когда вы станете готовы к сделке? В коридор выходит Борис, прерывая наш диалог. «Конечно, у него есть дела. Он важный бизнесмен. А вот у вас, сеньор, дела идут не очень хорошо». «С чего вы взяли?» — багровеет Борис. «Поняла по расстегнутой ширинке». Мужчина непроизвольно начинает шарить по штанам, и взгляды смещаются на него. После ее высказывания дела будут плохи у меня, но все равно прикусываю язык, чтобы не рассмеяться. Это так нелепо выглядит, но настолько смешно, а ширинка у него и правда оказывается не застёгнута. Конфуз. «Вероятно, у вас проблемы с деньгами». Борис давится ответом, пока она продолжает рассуждать. «Хороший портной стоит недешево, а ваши штаны и их молния полнейшие...» «Роза, дорогая, вы, наверное, голодны с дороги. Могу я угостить вас с самыми лучшими спагетти?» Прерываю ее на полусловие жестами, объясняя секретарше, чтобы организовала обед для неожиданной гости. «Это вряд ли». Уверена, в вашей стране все так же отвратительно готовят пасту, как и сорок лет назад, когда я была здесь впервые. На это нечего сказать. Пару секунд тишину сотрясает только сопение Бориса, который безуспешно пытается справиться со сломанной молнией на брюках. Тогда что я могу сделать для вас? Задаю прямой вопрос. Терять уже нечего. инвесторы и клиент вряд ли захотят продолжать работу, особенно в такой ситуации. «Виолетта, подойди к нам». Ох, она жутко стеснительная! Иди же! Роза зовет кого-то. Из застойки секретаря показывается черноволосая малышка. Вера в ужасе разводит руками, а сеньора Эспозита, гордо вскинув голову, докладывает: Виолетта, знакомься! Это твой отец! Его зовут Максим. Девчушка поднимает на меня свои кореи глаза и с удивлением рассматривает меня снизу вверх. Забавная шутка! смеется Борис, глядя на ребенка. Вот только девочка слишком смуглая и совершенно не похожа на господина Лобанова. Ничего общего. И вообще вы все больше удивляете меня, Максим. Не думал, что вы настолько легкомысленный, что сеете и тут, и там, и по всему свету. Так что, дамочка, скорее всего, вы зря тратили время на дорогу. Ваше место уже занято. Я сам разберусь, уважаемый Борис Иванович. Поднимаю брови. Интересно, о чем он вообще? И откуда знает про мою личную жизнь? Полагаю, нам действительно лучше перенести встречу. Простите, Артемий, был рад знакомству. «Взаимно!» — улыбается, поглядывая на Розу и Виолетту. В глазах читаются сочувствие с иронией. «Всего доброго!» «И вам! А программное обеспечение мне понравилось! Супер! Я вам позвоню!» Обещает и, прихватив портфель, направляется к двери, даже не дождавшись Бориса. Тот, плюнув на молнию и не прощаясь с нами, выбегает за ним. «Ребят, свободны На сегодня все. Отпускаю программиста, а сам пытаюсь собрать разбегающиеся мысли в кучу. Малышка внезапно протягивает мне руку и с акцентом заявляет. «Привет, папа». «Ну, привет, Виолетта». Присаживаюсь на корточки и жму ее маленькую ладошку. «Боже, она что, действительно моя дочь? И почему я узнаю об этом спустя несколько лет?»